Эпилог. Не опускай подбородок. Keep your chin up. Присказка. На утренней тренировке с мистером Бриннелли мы изучали боевые стойки, умение двигаться, делать правильные шаги. Под завершение занятия учитель показал освобождение от удушающих захватов. Особенно мне понравилось что мужчин разрешалось бить в пах. «Это же больно!» — деликатно удостоверилась я на всякий случай. «Отчим по каким-то причинам такие приемы мне не позволял». После пары проб мистер Бриннелли попрыгал на пятках и сказал. «Мудрый у тебя, отчим, слов нет. А я стар стал. От такого энтузиазма не всякая техника спасает». «Были вы быстрое воздействие, как под тебя создавались». «Страшно мне бить в полную силу. Боюсь удар не рассчитать», — жалобно сказала я, рассматривая свои окрепшие руки. «Мышцами, конечно, не оплелись, но все упражнения мое тело воспринимало с воодушевлением, как будто натура оборотня скучала без энергичных занятий». «Если сожмут шею, и ты потеряешь сознание, подумай, сколько боли потом могут причинить тебе, когда будешь валяться в полном распоряжении врага. Всегда лучше предпочесть чужую боль, чем свою. Бей сильно, малая, бей сильно!» Идея одного, но сокрушительного удара меня весьма воодушевила. Все-таки продолжительные драки не для меня. Сколько их помню, почти во всех мне делали больно. Убегать я с поля боя не умела. Что остается слабой девушке? Бить сильно и на поражение. Итан сказал, что предложил тебе поучаствовать в конкурсе набора команды на Олимпиаду Тайн. Я так и не поняла, о чем он, призналась я преподавателю. Это осенняя межуниверситетская олимпиада. Участники расследуют таинственные дела, созданные лучшими детективами и юристами страны. По итогам проверяют, команда участников нашла и осудила преступника или невинного. Очень серьезная Олимпиада. Беспокоюсь я в этом году за наших. Ослабела без команда Академий. Ты попробуй, конечно, если сам Итан предложил. Но тренировок станет намного больше. Придется тренироваться и в животном облике. Плюс практику догонять по спецпредметам. «О», — сказала я, — «тогда это точно не для меня, пусть даже не думает. Тут бы с теми делами, что есть, управиться. А я еще хочу практику миссис Берридер вытянуть» и криминалистикой серьезно заняться. Учиться еще больше, чем сейчас, и при этом заниматься на дополнительных тренировках я точно не смогу». Он пожал плечами. «Да я сам удивлен, зачем команде первокурсница. Обычно Итон более осторожен в решениях». «Никак ты ему чем другим голову задурила». «Не очень деликатный мистер Бриннелли подмигнул мне». Дергай глазом и широкой седой бровью. Но я только заулыбалась, понимая, что преподаватель так неуклюже шутит. Мистер Бринли явно не считал мою внешность достойной интереса приора и таким образом хотел просто сделать приятно девичьему самолюбию. Спасибо за замечательную тренировку. Двигаясь правильным шагом к коридору и совершая беспорядочные нырки от воображаемого противника, я наткнулась на озадаченного роди. ⁇ Что с тобой? ⁇ опасливо спросил он. ⁇ Все отлично. Сейчас освежусь и можно идти на занятия. Вчера мы рассказали Дудлю короткую, но вполне разумную версию произошедшего. Приметы мисс Иран как особо опасного преступника отправлены в розыск по всей стране. Дудали решил что именно она убила двух Ера. Мои слова о недоказанности прямого воздействия блондинки в первом случае его ни на грамм не убедили. Он встал на след и явно жаждал крови. В интригах Дудаль был не слишком силен, зато хватке можно было позавидовать. Поэтому мы все согласились, что мисс Ирон получила достойного преследователя, и ее поимка — дело времени. Крис уедет сегодня днем. А значит, мы успеем с друзьями послушать лекции, а затем проводим вампира в Белый замок. По зрелому размышлению, я вынуждена была согласиться с логичностью выбора Криса. Продолжи он пить мою кровь, и приступы потери контроля стали бы чаще и еще более длительными. А мы бы не удержались. Я прислушалась к себе. Тренировка выбивала из меня хандру, как хороший удар, пыль из придворного коврика. В конце концов, полгода — отличный вариант проверить отношения. Несколько смущало только местонахождение Криса. Белый замок. Насколько я слышала, там не особенно придерживались сдержанности в связях. Ходили целые легенды о том, как в белых замках принимали гостей и во время этих встреч приезжающие забывали не только о своих комплексах, но и терялись во времени и даже в ориентации. Надо спросить у Родди, как можно потерять ориентацию в замке, где столько народа подскажут, куда идти? Я не очень понимала, почему он сказал, что будет добиваться меня снова по приезде, а когда прощались, предложил относиться к происходящему легко. Сам он был грустен, расслаблен и мечтателен, как будто какой-то своей частью уже был не с нами. Старшие Ера, наоборот, показались мне собранными и что-то задумавшими. Боюсь, у дудле появились конкуренты в ловле копченого. Но это задачи совсем не моего масштаба. Я всего лишь первокурсница, на которую свалилось слишком много впечатлений. Теперь, когда все закончилось, я серьезно займусь учебой, а через месяц съезжу и проведаю Криса». Мистер Авильера сообщил, что сможет решить вопрос о моем недолгом дневном визите. «Перси постоянно звал в гости. Когда все уедут, и можно будет спокойно поболтать» а еще посоветовал снять дурацкий амулет, из-за которого тебя все неправильно воспринимают. По его словам, мой болезненный вид будил в двуликих хищнический инстинкт, и они невольно старались меня задеть. Я не ощущала особого давления со стороны однокурсников, но проверить эту теорию было нетрудно. Теперь, когда я стала сильнее... А Крис не настаивает на внешности только для него одного. Я вполне могу снять артефактную игрушку со своей шеи. Возможно, я сделаю это уже сегодня. Почему нет? Сегодня замечательный день. Потому что любой день станет таким каким я хочу его сделать.